Глава вторая Богиня, точно с смилостивившись над своей подопечной, сначала утихомирила дождь с ветром, а после вовсе исключила их из жизни Юти. На краткое мгновение, когда вечерняя роса смешалась с каплями еще падавшей с редких кустов воды, Одаренной показалось, что нет места прекраснее земель. Предзакатная хрупкость этого мира невероятно растрогала девочку. Небывалая тишина, если не брать во внимание звуки все реже капающей воды, коснулась одаренной с такой нежностью, с которой не ласкает мать свое новорожденное дитя. И казалось, можно радоваться самому факту существования крохотной себя в этом необъятном и полном жизни мире, Если бы не одно «но». Имя ему — Грэндл Мадор. За всю историю существования людям было свойственно пытаться объяснить все, что их окружает. Гремит гром, это злобный великан Турухура ругается со своей женой. Льет дождь, плачет сладострастная вдова Рибака по умершим мужьям, которые не смогли выдержать ее ненасытного темперамента. Налетает ураган, беспечный крахан, опять уснула очага и теперь дует на свои пальцы. Правда, имелись здесь и явные глупости. Так фалайцы считали, что мир стоит на трех слонах, которых в свою очередь держит на своей спине гигантская черепаха. Глупость несусветная. С другой стороны, что еще взять с этих недотеп? Каждому ребенку в пределе известно, что все сущее создал дракон Сердинак, тот, чье имя в здешних землях переводится как «мировой змей». И вот теперь Юти необычайно напрягалась из-за того простого факта, что появление Грандлмодор она объяснить не могла, как не понимала, зачем чудовищу люди и что оно с ними делает. «Если брать обычную тварь из пустоши, тут все просто. Она рвет человека на части и жрет его плоть. Конечно, существуют различные нюансы. К примеру, ревун мясо в пищу не употребляет, что не мешает ему убить любого чужака, который вторгнется в его земли. Ирикан еще говорил, так умно. Как же... Э, ареал обитания вот». Но даже в этом случае от местных должны были остаться какие-то следы. Хотя, если говорить о ревуне, кровавые ошметки. Между тем люди просто исчезали. Как сказал Турик, целых девять человек. Одрик, Буровсон, Гендрик, Вайтон, Мир. ой, В общем, все девять. Юти даже не понимала, зачем запомнила их имена. А после исчез и Ярл с дружиной. В том, что храбрый, хотя по этому поводу возникали определенные подозрения, Ярл Фромвик сгинул, одаренная не сомневалась. Только дурак будет шляться под дождем, когда можно быстро разобраться с монстром и вернуться под крышу замка к медовухе и огню. А когда в воздухе появился легкий туман, а дорога пошла под уклон, Юти нахмурилась еще больше и даже положила ладонь на рукоять меча, «Ожидая внезапного нападения, потому что каждый воин надеется на лучшее, но всегда готов к худшему». «Что еще за поющие скалы?» — спросила она, чтобы унять собственное волнение. «Гиблое место. Эта бухта находится в низине, потому часто в тумане. И здесь нередко тонули корабли, обходящие материк через замерзшее море». Оно на самом деле не такое уж и замерзшее, если знать эти воды. Потому у поющих скал стал селиться лихой лед. Мародеры, — кивнула сама себе Юти, — и не только. Те, для кого понятие честь — лишь пустой звук. Но с тех времен много воды утекло. Отец Фромлика присягнул на верность императору, а последний повелел навести здесь порядок. Плохое место всегда притягивает лихо, сказала одаренная. Кто так говорил? спросил Ерикан. Неважно, нахмурилась Юти, вновь возвращаясь к неприятным воспоминаниям. А почему скалы называют поющими? Сама увидишь. Точнее, как раз видеть ты ничего не сможешь. Услышишь. Юти довольно скоро поняла, что имел в виду учитель. Сначала в воздухе послышались голоса птиц, причем, как догадалась, одаренная совсем разных. Одни кричали коротко и будто бы басисто, другие протяжно и угрожающе. Но чем ниже спускались путники, тем насыщеннее становились звуки. Ветер подхватывал их, разносил вокруг, перемешивал, отчего одни крики накладывались на другие. В какой-то момент Юте стало казаться, что это не безобразный голдеж птиц, а стройное многоголосое пение, но одаренное не стало умиляться красоте услышанного. Пение предстало мрачной, давящей симфонией. Юте даже на мгновение показалось, что это храмовники возносят молитву Аншаре об усопшем. И беспокоиться было о чем. К тому времени ночь почти окончательно опустилась на землю, смешавшись с туманом. Юти напрягала свое отличное зрение, которым с детства гордилась. Способная разобрать лицо скачущего вдалеке всадника, она теперь могла с трудом определить рядом фигуру Верикана. — И что нам делать? — Я ничего не вижу. — Для одаренного пара пустяков! — дернулась фигура рядом. Лишь спустя время Ютья догадалась, что наставник пожал плечами. А после... что-то произошло. Ютья только почувствовала силу, исходящую от старика. Затем в тумане ослепительными огнями на спасительном маяке вспыхнули кольца на одном из пальцев правой руки Ерикана — Элементи. «Одаренная не успела ничего понять». Как на нее обрушился проливной дождь, который, казалось, прошел за один удар сердца, подобно неприятному наваждению, будто ведро холодной воды выплеснули. Зато вокруг, несмотря на сумерки, все стало гораздо более четким. Туман развеялся. «Как?» — спросила она. «Туман — это, по сути, вода, только она находится в виде многочисленной крошечной взвеси». Я обратил всю воду на землю. — Надо же! — растерянно пробормотала Юти. — Если хочешь стать мастером элемента, тебе нужно постоянно наблюдать за миром вокруг, — назидательно произнес старик. — Будто я делаю что-то другое. У меня скоро глаза перестанут видеть, так что придется носить такие круглые стекла на лице. Так я тщательно наблюдаю за миром. — Недостаточно тщательно. — Достаточно! — Юти вскинул руку с оттопыренным пальцем, указывая вниз, где почти у самой воды из пещеры шел дым. «Не думаю, что мать чудовищ жарит человека перед тем, как его съесть». «Кто знает, может, у Грэндл Мадор не сваренье от сырого мяса», — иронично заметил старик. «Как давно умер предыдущий ярл?» — спросила Юти. «Пару лет назад», — ответил Ерикан. «К чему ты это?» К тому, что лихие люди вернулись. Кажется, Фромбик не вызывает у них страха. Сама догадалась. Сама, горделиво ответила Юти. И без всякого кольца. <смех> Представляешь, а многие люди так и живут, думают, строят планы и делают выводы без всяких колец. Ладно, пойдем проверим твою версию. Теперь, когда туман окончательно отступил, одаренная смогла внимательно разглядеть местность, насколько позволяли ее глаза. Огромная бухта, отгороженная от моря, словно частоколом, одиноко торчащими из воды скалами. Только с одной стороны можно было подойти к суше на небольшом судне и то ли опытным мореходом, хорошо знающим эти места. От прочего мира бухта была скрыта каменистым взгорьем, наверху заканчивающимся обрывом. И лишь в одном месте, именно там, откуда они пришли, можно было спуститься к бухте. Что до птиц и скал, украшенных белым пометом, всего этого здесь оказалось удовольствие. Подожди! — тя остановила Ерикана, вытащив сонного скворца. Раньше девочка думала, что самая ленивая из неразумных существ — кошка. Однако ее новый питомец, давно обставил всех четвероногих охотниц за крысами. Хотя у Юти и для этого было особое объяснение. По версии девочки, как только у любого из живущих, неважно кого, человека или животного, появлялась возможность не барахтаться изо всех сил, чтобы добывать себе пропитание и достойно жить, он переставал это делать. Скворцу оказалось достаточно тепла, кормежки и неторопливого полета перед вечерним сном, чтобы чувствовать себя живым. Ютя даже размышляла, что бы случилось с ней, родись она в богатой и благополучной семье, лишенной тревог и невзгод. Ела бы девочка редких морских гадов и пила изысканное вино, соревновалась с такими же амистов в гонках по городу на дорогих жеребцах, и угрожала страж своим отцом, Аншара распорядилась так, что этого Юти никогда не узнает. Сейчас одаренная внимательно посмотрела на Скворца, отдавая ему простой и понятный приказ. С того момента, когда девочка впервые заговорилась неразумными, хотя сама Юти была в корне не согласна с подобным определением, казалось, прошла целая вечность. Теперь любая беседа, даже с совсем незнакомым животным, давалась намного легче. Не так давно на них вышел белый медведь. Невероятно красивое создание, несмотря на свою кажущуюся неуклюжесть. И Юти даже без труда поговорила с ним. Правда, оказалось, что между «побеседовать» и «убедить» имеется огромная пропасть. Если бы не ерекан, отвесивший хищнику пару пощечин, как обычно испуганной дворняги, быть беде. Скворец крутанул головой, почти как человек, поглядел на пещеру и легко встал на крыло. Сделал пару кругов, будто пробуждаясь после долгого сна, а потом также проворно оказался в чреве крохотной горы. Прошло совсем немного времени. Юти даже забеспокоиться не успела, как ее питомец стрелой, пущенный из гнутого степного лука, вылетел наружу и тут же устремился к хозяйке, и сразу устроился у нее на ладони. — Ясно, — сказала Юти после непродолжительного диалога. — Иди и полетай немного, пока мы разбираемся. Девочка меньше всего хотела, чтобы скворца ненароком зашибли, когда придется сражаться, и птица окажется за пазухой. К тому же она действительно рассчитывала разобраться во всем довольно быстро. — Что там? — спросил Ерикан. — Какие думала, люди, — ответила Юти, направляясь к пещере и вытаскивая меч. — И никакого намека на Грандлмадор. — И сколько их? — Ты удивляешь меня, учитель, — иронично скосила взгляд одаренная. — Птицы не умеют считать. Если тебе так будет спокойнее, то две стаи. Одна стая в углу пещеры, другая у огня. «Пленники их похитители!» Ирикан не обратил никакого внимания на укол ученицы и неожиданно задал вопрос. «Как нам поступить?» «Ты хочешь спросить, что бы я сделала, если бы была главной?» уточнила Юти и, дождавшись утвердительного кивка, продолжила. «В дружине ярла точно были последователи аншары. И если всех пленили, значит, у мародеров тоже есть одаренные. Их либо больше...» «Либо они сильнее людей Фромвика». Юти на ходу посмотрела на Ерикана, но тот оказался безучастным к ее монологу, либо не нашел, с каким выводом девочки можно поспорить. Потому одаренная решила закончить свои рассуждения, тем более что до пещеры было уже рукой подать. «Следует медленно пробраться внутрь, провести разведку, устранить самых опасных из врагов и уже после дать бой». — С каждым сражением ты становишься все кровожаднее, — усмехнулся Ерикан. — Вовсе нет. С каждым сражением я становлюсь более опытной, — спокойно ответила Юти. — Биться нам все равно придется. Едва ли законоотступники сдадутся, увидев старика и девочку. Потому я принимаю сражение как неизбежное, но необходимое зло. — Зло ли? — Если человек скажет, что ему нравится убивать, то надо приглядеться к нему. Человек ли он все еще?» Наставник вновь кивнул. На мгновение Юти показалось, что в его бледно-васильковых глазах мелькнула какая-то ей доселе незнакомая эмоция. Жаль, что времени на изучение старика совершенно не было. Они, наконец, приблизились к пещере. Юти не знала, насколько опасны люди внутри. Но что могла сказать совершенно точно, они... Невероятно беспечны, даже не выставили дозорных. Вход в пещеру напоминал величественные врата в царство цвергов, по поверьям северян крошечных мастеров, живущих под землей. Разве что один из многочисленных штормов сорвал с петель могучую дверь и унес ее прочь. Но величественный треугольный вход, сужающийся наверху, На мгновение позволил Юте помечтать о богатом на чудеса подземном царстве. Ей даже пришло в голову, что, возможно, проход в пещеру нарочно расширили. Внутри оказался длинный и темный коридор, то уходящий далеко под темные своды, то местами снижающийся до уровня человека. Изредка попадались вырубленные залы — Теперь в этом не осталось никаких сомнений, использующиеся как кладовые. Теперь их вел Ерикан, голодный лесой, перескакивая от одного каменного выступа к другому, точно вел охоту на толстых и ленивых домашних кроликов. Юти не видела себя и не оценивала, как двигается. Девочка даже не заметила, какие кольца загорелись на пальцах, и не обратила внимания... на огромные мохнатые уши, теперь торчащие и вращающиеся из стороны в сторону на ее голове. Если бы находившиеся в чреве пещеры люди верили в Грандл то по ошибке могли принять за нее Юти. Две фигуры, не передвигающиеся в темноте, а словно водомерки, скользившие по поверхности пруда, представали сейчас истинными детьми ночи. Они не принадлежали миру людей, потому последними не могли быть замечены. Но как только добрались до слабых отблесков света, которые терялись в самой большой зале, тут же замерли, пробуя на вкус и прочность своих врагов. Вертикальные зрачки, покрытого жестким волосом существа, бывшего не так давно девочкой, щупали каждого из собравшихся вокруг огня оборванцев. Причем оборванцев самого опасного толка. В обществе, где собирались подобные, не следили за внешним видом и свежестью платья, но каждое лицо северянина, забывшего про родовую честь и наставление отцов, несло на себе отпечаток его собственной трагедии. Каждый шрам... каждая морщина свидетельствовали об отступлении от заготовленного пути благородного воина к тому же северяне оказались вооружены порой самым бестолковым и дрянным образом у того громилы с огромными лапщами топор не соответствовал размеру будто он отобрал его у ребенка только учившегося ратному делу хотя кто знает все возможно у другого Меч служил кормом самому частому и опасному едоку — рже. Одаренная даже невольно возмутилась. Это кто же учил обращению с оружием этого недотепу, если он не может должным образом ухаживать за клинком? Одноглазый лучник хранил в потрепанном колчане пару десятков стрел разного размера и выделки, словно прошелся по полю брани и вытащил их из трупов. Юти прежде видела много людей которые своим видом лишь позорили звание воина но подобного отребья не встречала никогда и вместе с тем девочка чувствовала затаенную силу в нескольких присутствующих аншара и этим людям ты позволила стать одаренными Пленники сидели возле стены связанные по рукам и ногам крепкими путами. По ним, одаренная лишь скользнула взглядом, не особо задерживаясь. Живую славу богини. Сейчас, в мрачной тени пещеры, да еще за спинами мародеров, Юти не могла с точностью сказать, кто из них ярл. «Адвард, чтоб тебя волки снашали до конца времен! Какого инрода ты здесь делаешь?» Вдруг оживился одноглазый. Юти даже чуть не выдала себя, удивившись возгласу разбойника. И на то были причины. За все время скитания по землям одаренная еще не слышала оскорблений сильнее, чем сейчас. Считала, что лучше бросить топор в обидчика, чем указать на его связь с другим мужчиной. А одноглазый вовсе пошел дальше, приплел животных. К тому же несчастный Адвард и тут оказался в подчиненном состоянии. Одаренная только сейчас поняла степень опьянения собравшихся. Нет, она чувствовала крепкий запах перегора, видела разбросанную посуду и сломанный бочонок, но одноглазый и вовсе еле ворочал языком. Правда, не остался в долгу и Адвард. Юти не разобрала половину слов, Но суть сводилась к тому, что Одноглазый может сам поднять свой хвост и близко познакомиться с волками. А пришел сюда Адвард, потому что продрог. Да и из-за тумана никто не рискует соваться в здешние места. «Оди на вых ты сторожи! Скоро Горл приплывет!» «Да пошел то. Юти увидела сполох, сорвавшийся с пальцев Одноглазого. Заклинание ударило в грудь Адварда, повалив на спину. Но мало того, что не убило, казалось, даже не причинило никакого вреда, потому что тот, кому вменяли противоестественную связь с волками, кряхтя поднялся на ноги и направился к выходу. Он даже не заметил, в какой момент его конечности отказались с ватными, а в грудь точно впилась стрела. Или все произошло наоборот... Юти лишь успела подхватить рухнувшего великана, уложив на землю. А после лазутчики, безо всякого обсуждения, рванули к выходу из пещеры так быстро, насколько позволяло их бесшумное передвижение. Потому что Одноглазый был прав. Об этом свидетельствовали скрип, уключенные шорох паруса, и негромкий разговор чужаков. Новые уши Юти разобрали эти звуки почти сразу. Как их уловил Ерикан, оставалось загадкой. Но самое важное сейчас заключалось в другом. Тот самый Горлот уже оказался совсем рядом. «Это не мародеры», шепнул Ерикан на выходе, тогда, когда можно было различить и лодку, и фигуры, застывшие на ней. «Знаю», — догадалась Юти. Девочке, правда, осталось непонятно, своим умом она дошла до осознания этого или с помощью кольца разума. «Работорговцы».